Поддержка брата окрыляла Юрий Андреевич. Как всегда бывало и раньше, загадка его могущества оставалась неразъясненную. Юрий Андреевич и не пробовал проникнуть в эту тайну. Глава десятая. Комната обращена была на юг. Она двумя окнами выходила на противоположные театру крыши,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 и подхлёстывал их рисунками на полях. На них изображались лесные просеки и городские перекрёстки, состоящим посередине рекламным столбом Моро и Витчинкин, сейлки-молотилки. Статьи и стихотворения были на одну тему, их предметом был город. Глава одиннадцатая Впоследствии среди его бумаг нашлась запись. В 22-м году, когда я вернулся в Москву, я нашел ее опустевшую, полуразрушенной. Такое она вышла из испытаний первых лет революции. Такое осталось и по сей день. Население в ней поредело, новых домов не строят, старых не подновляют. Но и в таком виде она остается большим современным городом,